«Ты что, купец, действительно уже совсем дураком стал такое боярину говорить?» Решился я слегка наехать на купчину. Тот побледнел, упал на колени и завопил. «Сергия Никитович, не губи меня, Николашку Старого! По дурости вопрос задал!» «Так вот думай, прежде чем говорить. Вон борода ниже пояса, а ума не нажил!» «Точно так, говоришь, Сергия Никитович, не нажил!» Затряс он головой.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 и нарисовал знак, который должен стоять на нашей бумаге. Получив заверение, что вскоре мельница заработает, и посмотрев на город Репья, уже свезенную в мельничный амбар, мы переночевали в бывшую усадьбе Лопухиных, почти заброшенный, после чего я приказал двигаться в обратный путь. Меня ждала Москва и куча работы.